Глава 5. Бриджет из клана Скайхельм. Нежеланная невеста. Бриджет из клана Скайхельм. Я был здесь всю неделю, но уже смог значительно улучшить твоё положение. Помни об этом, когда ты станешь королевой Севера, говорил Бриджет её отец, Ярвин, ярл клана Скайхельм. Королева Королевой Севера не существовало уже много столетий. С тех пор, как кланы Айзенвейла обрели независимость и начали бороться друг с другом вместо того, чтобы объединиться против внешних врагов. Но сейчас, с появлением Райлена, всё изменилось. Мало кто сомневался, что вскоре он действительно станет претендовать на трон Равинора, последнего короля Севера. Я не вижу никаких изменений в поведении Райлена. Он по-прежнему холоден. Но хотя бы забыл про эту рабыню. Его мнение совершенно неважно для твоей легитимности как королевы, ледяным тоном отрезал Ярвен. Ярл Ярвен, сыл выдающимся стратегом, который умел предвидеть развитие событий, Именно благодаря его прозорливости клан процветал даже тогда, когда другие погружались в нищету и хаос. Он достигал своих целей не грубой силой, как его знаменитый отец, а искусством переговоров, торговыми соглашениями и выгодными браками своих детей. Однако ни один предыдущий союз его семьи не был столь многообещающим, как брак Бриджет. О чём-то отец «Я живу здесь уже долгое время, и другие женщины смотрят на меня с презрением. Даже эта, Моэра, позволяет себе не выполнять мои приказы. При мне целоваться с моим будущим мужем», – вспылила девушка, не сдерживая эмоций. «Почему ты вообще думаешь о какой-то рабыне?» «Даже её имя запомнила. Ты мыслишь слишком мелко». «Они не уважают тебя, потому что ты сама позволяешь это. Вся обида написана на твоём лице. Ты должна мыслить как королева, иначе ты не достоин этого места», — резко ответил Ярван, поднявшись со своего кресла. Но тут же отвернулся и уставился в окно, словно утомлённый собственным гневом. «Мои люди будут с тобой. Скоро сюда прибудет главная фрейлина». «Она начнёт формировать твой новый круг приближённых женщин». Ярвин устал и потёр складку между бровями. «Я должен вернуться. Я собираюсь лично отправиться в обитель Халвы». Бриджит нахмурилась. Это было неожиданно. Халвы, если верить слухам, мог общаться с духами предков. Бриджит сомневалась в этом, но с возрастом популярность мудреца среди населения стала огромной. особенно после того, как ему исполнилось 110 лет. Потому что это означало, что у него действительно была магия. Зачем? Если Райлен и правда займёт трон Равинора, если люди верят, что в нём течёт древняя кровь, мы можем это использовать. У последнего короля была жена, единственная, та, что по его словам предназначалась ему судьбой. Хотя остальные считали, что он был просто одержим ею. Мудрец Хальвы собирается рассказать об этом публично во время костров на Новый год. А мы до этого сделаем всё, чтобы ты выглядела как можно более похожей на неё. Но наш род недостаточно древний, пробормотала Бриджит. Это не важно, Бриджит, рявкнул отец. Правда никого не волнует. Ты думаешь, Райлин на самом деле второе пришествие Равинора? Нет. Людям нужна надежда. Они устали от бесконечной борьбы. Они готовы поверить в легенду, обещающую благополучие и стабильность, нормальную жизнь. Ты станешь частью этой легенды. Даже если Райлин погибнет в одной из своих безумных битв, ты останешься королевой Бриджет замерла, чувствуя разочарование отца, отражённое в его взгляде. Когда ты станешь королевой, я буду рядом. Я стану советником Райлена Объединяющего, его правой рукой. Тебе больше не придётся волноваться, а пока старайся не раздражать его. Эти слова причинили ей боль, но она знала, что отец как всегда прав. Спасибо, отец. Дай мне знать, что скажет мудрец. Я сделаю всё, чтобы стать королевой. Твёрдо ответила она, высоко подняв голову, словно уже ощущая тяжесть короны. Выйдя из комнаты, девушка направилась через площадь в каменное здание кухни, стремясь успокоиться. Несмотря на слова отца, Бриджет не могла оставаться равнодушной к мнению людей в крепости. Она не собиралась мириться с их презрением. На кухне царила повариха. Суровая северянка Хельга, крупная и устрашающая женщина. Она была настоящим авторитетом среди слуг, и у Бриджет не было желания вмешиваться в её дела, пока я ищу Мейру, сказала Бриджет сдержанно, избегая приветствий. Она была будущей хозяйкой, а Хельга всего лишь кухаркой, хоть и не рабыней. Она всё ещё в спальне барокке. Ответила Хельга, не отрываясь от дела. Почему? Кто ей это позволяет? возмутилась Бриджет. Рабыня спит после полудня? А кто может ей запретить? На неё положил глаз. Вы, вы должны это присечь, Хельга. Она работает у вас на кухне. вскрикнула Бриджет. Пока я не стала хозяйкой, я кухарка. Они ключницы и не управляющие. За девками ярло бегать не стану», — заявила Хельга, гордо вздёрнув подбородок. Бриджит хотелось выругаться. Никто её не уважал. Даже эта кухарка позволяла себе спорить. Однако в словах Хельги была доля правды. В крепости действительно не было женщины, которая занимала бы руководящую позицию. Райлину это было совершенно неинтересно. А его советники думали лишь о том, как собрать под знаменем ещё больше кланов. Но это открывало возможности. Ладно. Я сама приведу её. Мне нужно поговорить с ней, ответила Бриджет, с трудом сохраняя хладнокровие. Хельга лишь пожала плечами, явно показывая, что её это не волнует. А у Бриджет внутри вновь вспыхнул гнев. Она этого не забудет. Грудастая рабыня действительно обнаружилась в спальных бараках для женщин. Она расположилась на лучшей кровати возле большого окна, занятой шитьём. Бриджи с трудом сдержалась, чтобы не ударить её. Она видела, как другие рабыни почти присмыкались перед Мойрой после того, как Райлин открыто проявил к ней интерес, а затем ласкал её на глазах у всех за ужином. «Вставай!» Громко рявкнула Бриджет. Мойра, услышав её, вскочила, поспешно отложив своё шитьё. Бриджет бросила взгляд на ткань. Похоже, рабыня шила платье для себя. Почему ты не на кухне? Почему считаешь, что можешь ничего не делать? Продолжила она, кипя от злости. Мойра вжалась, как загнанный зверёк, и на мгновение замерла, не зная, что сказать. Я пойду, леди, наконец прошептала она, собираясь уйти. Бриджет гневно выдохнула. Как на такое злиться? Пугливая, словно мышка, и ласковая, словно щенок. Не трудно понять, почему она понравилась Райлину. Впрочем, Бриджет ведь тоже никогда не отказывала ему. Готова была на всё. А он отверг её. предпочла своей невесте безродных рабынь Стой, жёстко остановила её Бриджет. У меня есть несколько вопросов. Я не знаю ничего, леди. Рабыня встревоженно взглянула на неё. Казалось, что её слова напугали ту до безумия. Ярл Райлин не подходил ко мне уже много дней, с тех самых пор, как мы были на горячем источнике. Значит так, Это неожиданное признание обрадовало Бриджет. Однако потеря интереса наследника Крабби не была лишь вопросом времени. Она и сама начала замечать это. Вот только это из-за той рыжеволосой девки? Чем она так его заинтересовала? Ралин всегда любил ласковых. Морен неожиданно резко замотала головой, и в её глазах мелькнула грость. Очевидно, Холл Трайли на задел её сильнее, чем она хотела показать. Кто бы мог подумать, что между ними может быть что-то общее? Даже сама мысль об этом разозлила Бриджет. Нет, она не была ласковой, но наоборот, очень грубой, ледяной. Она оттолкнула его. Оттолкнула? Райлин разыскивал эту рыжеволосую деревенщину все последние дни. Просил помощи у остальных, даже говорил об этом с Ива. Приказал подготовить для неё отдельную комнатушку. Неслыханное дело для служанки. Всё это ради девицы, с которой он провёл всего пять минут? Расскажи мне о ней. Бриджи почувствовала, что незнакомая ржеволосая девица ещё доставит ей немало хлопот. Она была полностью обнажённой. да, но сильная. Мои раздумались, словно вспоминая, но потом поспешила продолжить, торопясь переключить внимание невеста наследника с себя на новую соперницу. Неожиданно мускулистая и высокая. Красивая, но больше необычная. И совсем не стеснялась, не краснела, не боялась. О чём они говорили? Я не всё слышала. Мойра покраснела, опуская взгляд. Ярл хотел переспать с ней, обещал поухаживать за ней в крепости. В голосе рабыни снова прозвучала грость. Бреджет зло покачала головой, понимая, что больше ничего полезного от неё не добьётся. Живо на кухню, и чтобы больше не прохлаждалась. Если услышишь что-то о рыжеволосой, сразу доложишь мне, поняла? Мойра поспешно кивнула и убежала, и Бриджет почувствовала неожиданное удовлетворение. Казалось, кто-то наконец начал воспринимать её всерьёз. Не всё так плохо. Скоро отец привезёт опытную фрейлину, чтобы та помогла ей установить хоть какой-то порядок среди женщин в крепости. А мудрец Хальвы, сам того не ведая, придаст её статусу дополнительную легитимность в глазах окружающих. Бриджет только надеялась, что, как всегда, очередное увлечение Райлена не продлится долго. Тем более, что найти эту девицу он, похоже, не может.